Глава 12. Отель «Марквик», 9 декабря. О, драгоценная моя пагли! Здесь творится нечто совершенно невероятное, из-за чего я пребываю в полном смятении. Столько всего произошло, и даже не верится, что все началось лишь позавчера, но так оно и есть, и это просто не укладывается в голове, ибо день тот задался как нельзя лучше. Я, наконец-то, уговорил Джакву позировать мне. Поверь, я потратил немало сил, ибо пришлось упрашивать не только его, но еще и Ламкву, чтобы освободил моего натурщика от обязанностей по мастерской. Художник был весьма несговорчив, поскольку опасался недовольства других подмастерьев, но я предложил ему копию еще одной недавней работы Чиннери, и вопрос решился в мою пользу. В отель я доставил Джакву, точно трофей, завоеванный в битве, и, охваченный ликованием, захлопнул дверь буквально перед носом мистера Марквика, который тащился за нами следом, бурча что-то совершенно непотребное. Джаква стал моим первым гостем, а он ужасный аккуратист, и я слегка тревожился из-за царившего в комнате беспорядка. Однако мой бедлам его как будто позабавил, так мне хочется думать, поскольку он, увидев башмак на единственном стуле, расхохотался. Правда, я не уверен, было ли это знаком веселья, ибо, по моим наблюдениям, порой китайцы смеются, когда чем-нибудь потрясены. К счастью, сей казус не помешал ему усесться, что избавило меня от проблем, поскольку я уже решил, что подам его в позе Иоанна Крестителя с картины андрея Дальсарта. Кажется, я показывал тебе репродукцию всего воистину изумительного произведения, на котором изображен по пояс обнаженный юноша с бесподобной мускулистой грудью. Разумеется, я не дерзнул просить его раздеться, но ты же знаешь, моя душенька, я не из числа тех бездарей, кое способны писать только с натуры. Спешить вовсе не надо, и потом в комнате моей прохладно, негоже создавать неудобства другу, может быть, позже, когда немного потеплеет. Однако я осмелился собственноручно придать ему позу, и он, к моей радости, воспринял это так добродушно, что я даже слегка затянул сей этап. Но едва я встал к Мальберту как наш сеанс был прерван диким гвалтом, донесшимся с Майдана. Мы оба выскочили на балкон и узрели невероятную суматоху, в центре которой был отряд маньчжурских солдат в шлемах с плюмажами. Вооруженные пиками, на которых трепетали флажки и вымпелы, они, выстроившись в каре, вели через Майдан дюжину узников в кандалах. Людское скопище — Перекрывало пленников, мы видели только их головы, лишь две из коих имели китайские танзуры и косицы, остальные же были укрыты безошибочно индийскими тюрбанами и платками. Индусы в оковах? Местная полиция редко связывается с иностранцами, и потому Джаква удивился не меньше меня, такого он еще не видел. Кто же эти несчастные очха? В чем их преступление? С любопытством мы выбежали на улицу и затесались в толпу. Джаква быстро выяснил, что происходит. В облаве на факторию бухта этих людей взяли с поличным, когда на причале они выгружали опий. Арестованы грибцы Ласкары и двое местных проводников. Теперь их ведут в тюрьму цитадели. Проводники были сильно избиты, одежда их разодрана в клочья. Ласкары не пострадали, но и они, басы в тонких штанах и рубахах, выглядели жалко, а защитой от холода им служили только головные платки и накидки. Наверняка им было безумно страшно, но, как истинные очха, они этого не показывали и держались с покорным стоицизмом. Я понимал, что они контрабандисты и получили по заслугам, однако, признаюсь, меня охватила жалость к ним. Глядя на их понурое шествие, я подумал, а как вел бы себя я, окажись на их месте? Чужой город, вокруг разъяренная толпа, меня ведут в китайскую темницу. Нам с Джаквой удалось протиснуться в первые ряды зевак, плотно окружавших конвоиров и пленников. Затем процессия вошла в узкую старую китайскую улицу, и я оказался вровень с одним ласкаром, стройным и крепко сбитым. Как и все его товарищи, он шел, понурившись, но у меня сложилось впечатление, что он еще очень молод. Я разглядел, что грязная бандана его сооружена из старого линялого полотенца гамуча и подумал, что, возможно, он не из Бенгалии, как другие ласкары. Казалось, в узких пределах улицы шум толпы стал еще громче. Конвоиры отвлеклись на крикунов, и мне удалось еще немного приблизиться к молодому Ласкару. Я видел только край его лица, однако что-то в линии скул показалось знакомым. Толпа мешала рассмотреть его хорошенько, но вот честное слово, он чрезвычайно походил на твоего любезного братца Джоду. Пожалуйста, не тревожься, милая Пагли. Во-первых, я совсем не уверен, что это был Джоду. И потом Джаква меня успокоил. «Долой башка! Пленникам не грозит!» Признаюсь, такая мысль мелькала, и я упросил своего друга справиться у конвоиров. Их просто отведут в тюрьму. Сейчас все вроде как угомонилось, однако жизнь города чужаков так и не вошла в прежнее русло. Вокруг фактории бухта, где обитает мистер Иннес, выставлены караулы. Ты спросишь, почему его просто не арестуют? Задик Бей растолковал мне. По давней традиции, гильдия Кохон гарантирует безопасность своим чужеземным партнерам. Власти настаивают, что именно гильдия должна выдворить Иннаса из Кантона, и, если он откажется уехать, пострадают китайские купцы, понеся воистину ужасное наказание. И в том я убедился собственными глазами, когда попытался вновь посетить питомник «Жемчужная река». Однако не буду забегать вперед. Тебя, конечно, заинтересует то, что предшествовало моей поездке, ибо это напрямую связано с твоими картинками. Четыре дня назад я получил твою бандероль, отправленную на прошлой неделе. Какая удача, что мисс Эллен Пенроуз подготовила полный комплект иллюстраций, выполненных, надо сказать, на удивление профессионально. Посылка пришла очень вовремя, ибо на завтра должен был появиться Амет, с которым, как ты помнишь, мы условились, что ровно через неделю после моего первого визита в питомник он вновь заберет меня из отеля. Мой интерес к господину Чану ничуть не угас, и я с величайшим нетерпением ждал прибытия его человека. Утром я упаковал рисунки, предупредил мистера Марквика, что жду гостя и прошу немедленно о нем известить, и засел в своей комнате. Дабы не тратить время впустую, я занялся портретом Джаквы, но вообрази мое огорчение, дорогая Пагли, когда Амед так и не появился. Я был ошарашен, не менее раздосадован, и когда часы на церкви отбили шесть вечера, решил больше не ждать. Отыскав Джакву, я сказал, что завтра намерен нанять лодку и отправиться в Фати самостоятельно. К моей великой радости он предложил меня сопровождать, на что я, честно говоря, рассчитывал, и даже обещал договориться о лодке. На утро мы отправились. Ты даже не представляешь, милая Пагли, в каком радостном волнении я пребывал. Казалось, все благоприятствует нашей поездке. День выдался чудесный. Лодка оказалась не ужасным караклом с гарпиями но сампаном под управлением добродушного старика. Правда, было тесновато. Нам с Джаквой пришлось сидеть вдвоем на одной банке, и мы хватались друг за друга, когда лодка качалась на волнах. Но это лишь добавляло прелести нашей поездки. Мы даже решили ее слегка продлить, немного прокатившись по реке. Мы уже миновали приметные вехи вроде песчаной косы «Шамянь», голландского форта и места казней, когда на берегу увидели огромную толпу, глазевшую на некое действие, происходившее на причаленной барже. Подплыв ближе, мы поняли, что главный объект зрелища — человек, закованный в большую деревянную колодку. Проезжавший мимо лодочник сказал, что это сообщник злополучного Иннеса. Он наказан за пособничество в контрабанде опия. Его, наверное, обезглавят, если Иннес не уберется из города. Я полагал, карают ли Хадея подстать самому Иннесу. Но вообрази, милая Пагли, мое смятение, мой ужас, когда я разглядел лицо обвиняемого. Это был никто иной, как Панхиква, прославленный купец, знаток цветов и ценитель сада. Видеть его в таком положении с колодкой на шее под взглядами тысяч зевак, было невыносимо, и я взмолился, чтобы меня поскорее доставили на Хонам. Увы, это оказалось невозможно. Вскоре мы встретили заслон, и нам сообщили, что по новым правилам для проезда на остров требуется особый пропуск. Пришлось вернуться в отель, где я узнал, что поездка все равно окончилась бы неудачей. В мое отсутствие приходил Амет с известием, что господин Чан отбыл по неотложному делу. С тех пор о них ни слуху, ни духу, что, в общем-то, неудивительно, ибо атмосфера в городе чрезвычайно тревожная. Инес по-прежнему отказывается уехать, ежедневно появляются новости о грозных санкциях против него. Давиче возле фактории Бухта были расклеены листовки на китайском и английском языках, Я взял одну на память и не могу устоять перед искушением ее переписать, ибо тебя это наверняка заинтересует. Третьего числа сего месяца чужеземного купца Инноса застигли на месте преступления, когда он дерзко пренебрег законом, тайком доставив опий в кантон. Нагло попирая указы императора, Иннес демонстрирует полное безразличие к собственной репутации. Такое поведение заслуживает всеобщего осуждения. Отныне мы отказываемся вести дела с этим человеком и не желаем терпеть его присутствие в нашем доме, о чем открыто и единодушно заявляем, дабы всякий здравомыслящий коммерсант был своевременно оповещен и предостережен. Весьма грозное заявление, согласись. Но такого, как Иннес, даже этим не проймешь. По мнению Задигбея, вся странность этой истории в том, что Иннес, конечно, действовал не один и мог бы переложить часть вины на подельников, однако он категорически отвергает все обвинения, хотя его взяли с поличным, утверждает, что опий ему подбросили китайские таможенники, вот уж не лепится, и заявляет о своей полной невиновности. Купеческая гильдия пребывает в жуткой растерянности, На бесчетных заседаниях принята уйма решений, но толку никакого все зашло в тупик. Однако выход из него еще можно найти. Мистер Модди, друг Задигбея, поведал, что купцы попросили совет о секретной встрече с участием Иннеса, дабы предъявить обвинение ему в лицо. Они, видимо, надеются усовестить торговую палату и подвигнуть ее на действие против нарушителя очень желательно, чтобы из этого что-нибудь вышло, ибо на реке все замерло полностью, и я не знаю, когда и как смогу отправить это письмо». Бахрам полагал, что особое заседание совета пройдет в большом зале на первом этаже, но оказалось, место собрания изменено. Ввиду конфиденциальности встречи китайские купцы попросили, чтобы она состоялась в более обособленном помещении. Мистер Линдси решил провести ее в своей личной гостиной на третьем этаже, где располагались кабинеты и комнаты для переговоров и куда имели доступ только председатель, члены совета да несколько человек из обслуги. Еще в коридоре Бахрам услышал громкий возбужденный голос, доносившийся из гостиной. «Нет, сэр, я не покину кантон!» и меня к тому не принудить! Позвольте напомнить, что я не член палаты, я вольный человек, и не подчиняюсь глазу смертных. Зарубите себе на носу!» Бахрам замедлил шаг, узнав голос Иннеса. Все это время он страшился, встречи лицом к лицу с теми, кто мог засвидетельствовать его причастность к событиям в бухте, Иннесом и Даваем. Последний предусмотрительно исчез, Прошел слух, что он бежал из страны, а первого Бахрам не видел с того самого дня. На пороге гостиной он сделал глубокий вдох. Теперь говорил Чарльз Кинг. «Мистер Иннес, если вы впрянь цените свободу, кои и так похваляетесь, вы должны отдавать себе отчет в последствиях своих поступков. Неужто не видите, к чему привели ваши деяния?» Не понимаете, что навлекли беду на Панхикву и, по сути, всех нас?» Из окон председательской гостиной большой благоустроенной комнаты открывался вид на озеро Белый Лебедь и Бейцзян северный рукав жемчужной реки. Мраморную каминную полку украшали две роскошные фарфоровые вазы эпохи Мин, между которыми приютилась пара лакированных табакирок. В дальнем конце комнаты Члены совета полукругом сидели перед камином, и только Уильям Джардин стоял, повернувшись спиной к очагу. Мистер Линдси еще исполнял обязанности председателя, но по поведению Джардина было ясно, что именно он ведет заседание. Каленое лицо его кривилось в усмешке, пока он слушал перепалку между Иннесом и Кингом. Нечего шить, не злосчастье Панхиквы! крикнул Иннес. «В том виноваты мандарины! Я не в ответе за их тупость!» Все увлеченно внимали словесные баталии, и один только Дент заметил появление Бахрама. Он кивнул ему, показав на свободный стул между собой и Слейдом. Бахрам уселся, и тут в своей бесстрастной размеренной манере в спор вступил Джардин. «Чарльз, вы должны признать, что в чем-то Инна справ». Китайцы, как всегда, устроили ковардак. «Однако, сэр, нынешняя ситуация возникла исключительно из-за действий мистера Иннеса, возразил Кинг. «И в его силах разрешить конфликт. Нужно просто уехать. Учитывая все неприятности и неудобства, какие вызывает его присутствие, единственным разумным решением стал бы немедленный отъезд, не так ли?» Слова эти вызвали яростный отклик Слейда. Уже давно ерзавшего на стуле. Нет, на кону не только судьба мистера Иннеса. Принципиально важен вопрос о полномочиях палаты. Ни в коем разе нельзя допустить, чтобы она диктовала свою волю свободному предпринимателю. Это стало бы недопустимым посягательством на наши права. Слушая его, Дент энергично кивал и теперь заговорил сам. Позвольте мне быть предельно откровенным. Если палата намерена позиционировать себя как теневое правительство, я самым первым ее покину. Сей орган был учрежден для содействия коммерции. Его решения не имеют юридической силы, и чрезвычайно важно этот принцип сохранить. Иначе, при всяком удобном случае, китайцы будут пытаться использовать палату, чтобы подчинить нас своей воле. Вот потому-то местные власти и попросили о нынешней встрече, и, по моему мнению, мы получили прекрасную возможность выступить единым фронтом в поддержку мистера Иннеса. «В поддержку?» — в голосе Кинга слышалось изумление. «Совершено преступление, но именем свободы мы станем его поддерживать». И тем не менее Дент прав. — спокойно сказал Джардин. — Решения палаты не имеют юридической силы. Чарльз Кинг потер виски. — Позвольте вам, джентльмены, напомнить, что речь идет о голове пан Хиквы. Всем нам он был добрым другом, и его коллеги по гильдии придут умолять нас сохранить ему жизнь. И что же, мы как формалисты им откажем? — Ай, перестаньте! — — отмахнулся Слейд. — Ради Бога, избавьте нас от ваших турецких мелодрам! Не будь вы так зелены, вы бы вмиг поняли, что... — Господа, господа! — вмешался Джардин. — Призываю вас к сдержанности. Возможно, мы расходимся во взглядах на это дело, но сейчас, конечно, не время и не место их высказывать. В комнату вошел Стюарт и что-то шепнул ему на ухо. Джардин кивнул. «Представители гильдии прибыли. Прежде чем их пригласят, хочу напомнить. Какими бы ни были наши личные мнения, от имени палаты выступит мистер Линси. только он и никто другой. Надеюсь, это понятно?» Джардин всех обвел взглядом, остановив его на Чарльзе Кинге. «Вот, значит, как!» Глаза Кинга сердито сверкнули. Между собой вы уже все решили. И что, если так? спокойно сказал Джардин. Мистер Линси председатель, он уполномочен говорить от нашего имени. Кинг годливо сморщился. Что ж, прекрасно. Давайте покончим с этим представлением. Пусть мистер Линси говорит, что хочет. Когда в дверях появился Стюарт и возвестило прибытии членов гильдии Кохон все поднялись. Делегацию из четырех купцов возглавлял старейшина Хоуква. Все они были в традиционных официальных одеждах. Шарики и кисточки на шапках и цветные вставки на халатах отмечали их высокий ранг. В иное время комнату огласили бы шумные приветствия обеих сторон, но сейчас делегация застыла на входе, Лица купцов были строгие и неулыбчивые, словно отдавая дань серьезности ситуации. Слуги расставили стулья в два ряда, развернутых друг к другу. Китайские купцы проследовали к ряду из четырех стульев и чопорно уселись, сложив на коленях руки, невидимые под широкими рукавами, легкое трепетание которых выдавало волнение их обладателей. Без обычных предисловий вступительных речей Китайский толмач вручил бумажный свиток мистеру Линси, Сломав печать, тот обнаружил послание на китайском, но переводчик Феррон был рядом, он принял свиток и скрылся в приемной. Его не было добрых полчаса, и все это время в комнате царило молчание. Гости отвергли приготовленное для них угощение, взбитые сливки с вином и сахаром, пирожные, пирожки, шербет — и сидели неподвижно, глядя прямо перед собой. Чарльз Кинг попытался завязать беседу, но тотчас сник, видя суровые лица своих визави. Все в этой комнате прекрасно помнили бесчисленные банкеты, приемы в садах и лодочные прогулки, на которых дружно выпивали и судачили. Все присутствующие свободно владели местным жаргоном, на котором случалось обсуждали то, о чем не станешь говорить с женой, любовниц, гороскопы, работу кишечника и финансы, но сейчас никто не произнес ни слова. Крайним слева сидел худой аскетичный Хоуква, который подарил Бахраму его любимый письменный стол. На правом краю был Моуква, доверивший Бахраму покупку жемчугов к свадьбе своей дочери. Центр ряда занимал Мохейква, человек настолько порядочный, что однажды вернул клиенту деньги за всю партию чая, в которой один ящик оказался с некачественным товаром. Взаимные доверия и доброжелательность тех и других были крепки тем, что стали своего рода мостами через неодолимые пропасти языка, верования и происхождения, но хоть память об этих узах была жива в каждом из сидевших сейчас напротив друг друга, Ни следа ее не отразилась на их лицах. В ожидании доклада переводчика атмосфера в комнате как будто наэлектризовалась. Наконец Феррон вернулся. «Виноват. Я не успел перевести послание целиком, но попытаюсь передать его суть», — сказал он, обращаясь к мистеру Линси. «К счастью, во многом оно повторяет прежнее заявление гильдии». «Приступайте, Ферон, мы все внимание. Переводчик стал читать. Мы, купцы гильдии Кохон, раз за разом посылали вам, господа, тексты законов и эдиктов, регулирующих торговлю в кантоне. Однако вы сочли их неважными и отбросили в сторону, не уделив им талике внимания. Недавно власти захватили груз Опия, который господин Иннес намеревался тайком доставить в город. В результате Один наш коллега был приговорен к публичному стоянию в колодке. Вы сами, господа, это видели или хотя бы о том слышали?» Бахрам поежился. Видение приятеля, согнувшегося под тяжестью Канги, и сейчас его мучило. Скольких чиновников Панхиква подмазал за все эти годы? Скольким принес корм в клюве? Вероятно, на подкуп он потратил миллионы Таэлей, и даже те, кто его арестовывал, в свое время, наверное, поживились от его щедрот. Однако все это не спасло его от колодки. Ферон продолжал читать. «Надеясь получить небольшую прибыль от торговли с вами, господа, мы учредили фактории, дабы все происходило мирно и к обоюдной выгоде. Однако чужеземцы, занимающиеся контрабандой опия, то и дело ввергают нас в беду. Спросите себя, господа, как вы себя чувствовали бы на нашем месте. Среди вас наверняка есть здравомыслящие люди. Сейчас торговля замерла, и прежде чем ее возобновить, мы вынуждены выставить новые условия, поскольку больше не намерены страдать из-за чужих злодеяний. Отныне а всяком иностранце, попытавшемся ввести опий или другой запрещенный товар, будет немедленно доложено властям, дабы с ним поступили по закону и отказали ему в проживании в фактории. Нынче его превосходительство губернатор кантона издал указ о выдворении из города чужеземного купца Иннаса контрабандой ввезшего опий. Бахрам невольно взглянул на Иннаса, который убито смотрел в окно. В душе шевельнулось сочувствие к этому человеку. Ведь если б не его молчание, перед Бахрамом тоже маячила бы перспектива изгнания из кантона навеки. Каково это? Больше никогда не увидеть Майдан, навсегда лишиться права ступить на эту землю. Возникло небывало четкое понимание того, что Китай неотъемлемая часть его жизни, и дело не только в торговле, ибо именно здесь, в кантоне, он всегда был по-настоящему живым, именно тут он научился жить. Без убежища города чужаков он бы остался вечным узником дома Мистри, человеком, с которым никто не считается, неудачником, презираемым бедным родственником. Китай избавил его от этой доли, дав ему богатство, друзей, социальное положение, сына. Именно в Кантоне он изведал любовь и подлинное счастье плотских утех. Не будь в его жизни этого города, он бы стал призраком, не отбрасывающим тени. Бахрам понял, почему Иннес так упорствовал в своей невиновности. Только это давало шанс остаться в Китае и Кантоне. Он легко мог выдать подельников, но это означало бы признание вины, за которым последует изгнание навсегда. Ферон возвысил голос. «В случае злонамеренного упрямства Инноса мы будем вынуждены снести его жилище, лишив крыши над головой. Никто из чужеземцев не смеет его приютить, если не желает неприятностей». Мы просим распространить это обращение среди ваших коммерсантов и поместить его в ваших газетах. Наша позиция — следствие указа губернатора, которым он пригрозил заковать в колодке всех купцов гильдии, если Иннес немедленно не покинет город. Времени мало. Если вы не предпримите меры по высылке Иннеса, «Губернатор непременно исполнит свою угрозу!» Ферон смолк. Повисло неловкое молчание, которое нарушил Иннес. «В очередной раз повторю. Я не виновен, или лучше сказать, виновен не больше всех здесь сидящих, включая замечательных господ из гильдии. С какой стати я один должен отдуваться за ситуацию?» которая возникла по всеобщему молчаливому согласию. Я не желаю становиться козлом отпущения, а потому не покину город в угоду чьим-то прихотям, и палата с этим ничего не сделает. Объясните-ка им, мистер Линси. Все взгляды обратились на председателя, тот встал и заговорил. Будьте любезны, Ферон, переведите для наших добрых друзей и досточтимых коллег из гильдии Кохон. В этом вопросе палата и впрямь бессильна. Так вышло, что мистер Иннес не состоит в нашей организации. Нынче он здесь по моему особому приглашению. Но решения палаты на него не распространяются. Он отвергает выдвинутые против него обвинения. Как британский гражданин, Иннес обладает определенными правами и мы не можем выдворить его из города, вопреки его воле». Бахрам про себя усмехнулся. Доводы удивительно простые, однако несокрушимые. Воистину, только английский язык способен так ловко обратить ложь в неукоснительное соблюдение закона. Оглядев комнату, Бахрам подметил, что речь председателя вызвала одобрение многих членов совета а вот на лицах гостей, выслушавших перевод, возникли испуг и растерянность. Купцы коротко посовещались, затем что-то прошептали Толмачу, который, в свою очередь, переговорил с Фероном. — Что они говорят? — Сэр, меня просили передать следующее. Из-за упрямой несговорчивости одного человека вся зарубежная торговля поставлена под удар что может привести к чрезвычайно серьезным последствиям. Мы настойчиво взываем к вашему благородству и здравомыслию. Заставьте Инноса нынче же покинуть кантон. Мы с вами знаем друг друга много лет. Вы вели дела не только с нами, но с нашими отцами и дедами. Окажись мы в колодках, наши репутации будут безвозвратно погублены. Разве сможем мы, запятнанные торговать с соотечественниками и чужеземными купцами. Во имя нашей давней дружбы задумайтесь». Тут речь переводчика прервал Иннес, который вскочил на ноги, громыхнув стулом. «Все, с меня хватит!» — гаркнул он. «Я не позволю сброду желтопузых нехристей обливать меня грязью. Они тычут в меня пальцами!» Но Бог — свидетель, им нет равных в греховности и распутстве. При всяком удобном случае они вырывают кусок из нашего рта. Да и сейчас мигом нас подаили бы, подвернись такая возможность. Я пальцем не шевельну, чтобы избавить их от колодок. Это станет репетицией их загробной жизни». Сам тон его выступления был так выразителен, что перевода не требовалось. Купцы поняли презрительную непокорность оратора, не прибегая к услугам толмача. Один за другим они встали в знак окончания встречи, и только Хоуква замешкался. Преклонный возраст не позволил ему подняться столь же резко. Компаньоны поддержали его под руки, он окинул взглядом чужеземных коммерсантов. На лице его читались недоумение и растерянность, в глазах застыл вопрос, Как такое вообще могло произойти? Непонимание старика было столь искренним, что попритих даже Иннес. Чужеземцы молча смотрели вслед делегации. Едва китайцы скрылись за дверью, как Иннес обрушился на коллег. Видели бы вы себя? Сидите тут с постными рожами, но вся комната провоняла вашим лицемерием! Вы! «Новоявленные садомиты, смеете считать меня грешником?» «Нет такого греха, который ваше братье не совершило. Нет такого завета, который она не нарушила. В глазах Господа всякое деяние ваше постыдно. Чревоугодие, прелюбодеяние, садомия, воровство. Чего еще не хватает? Одного взгляда на вас достанет, чтобы понять, зачем Господь повелел мне привести сюда лодки». Дабы ускорить разрушение всего города греха. Что ж, я только рад этому поспособствовать, и если мое пребывание здесь хоть чуть-чуть приблизит час воздаяния. Мой долг не трогаться с места. Помолчав, он оглядел присутствующих и сплюнул себе под ноги. Все вы прекрасно знаете, что я честный человек, и по сравнению с вами, с ранами аристократишками, Просто агнец божий! Единственная причина, по которой я мог бы покинуть кантон, состоит в том, что никто из вас не достоин общества Джеймса Иннеса! 12 декабря. Просто не верится, милейшая пагли, что письмо это столько дней пролежало на моем столе. Но так оно и есть, ибо я не смог найти лодку, которая отвезла бы его на Гонконг. Благодаря мистеру Иннесу, все еще не покинувшему кантон, движение на реке замерло полностью. Но что удивительно, моя душенька, для меня эти дни полнились небывалым счастьем, и я бы отнюдь не возражал, если б здешняя деловая жизнь застопорилась навеки. Еще никогда не получал я такого наслаждения от живописи, как нынче. Джаква... Позирует мне во всякую свободную минуту, и я признаюсь, намеренно не спешу в работе, ибо общение с ним не только приятно, но чрезвычайно познавательно. Знаешь, он ничуть не в претензии, что я пишу его с обнаженным торсом, и даже настолько любезен, что помогает мне советами, ибо вместе с другими юными подмастерьями серьезно изучал анатомию человека. На этом настоял Ламква который часто наведывается в больницу доктора Паркера и рисует пациентов, перенесших операции. Рисунки эти совершенно необычные. Ничего подобного я в жизни не видел. На них изображены страдальцы, лишившиеся конечностей или обезображенные ужасной болезнью. Как ни странно, рисунки безжалостно подробные не вызывают отталкивающего впечатления смакования уродства я бы конечно тотчас грохнулся в обморок если б вживую взглянул на такие страшные изъяны ты же знаешь я немного брезглив но рисунки ламковые полны сочувствия к несчастным и мне кажется что они своего рода снадобье для тех кто на них представлен он так их подает словно увечья и уродство не исключение но правила самой жизни подобный взгляд на человеческое тело «Нельзя обрести в морге, где препарируют трупы, ибо живая плоть совсем не то, что мертвая». Джаква кое-что перенял от всего безбоязненного, но чуткого подхода к человеческому телу, и в его замечаниях порой услышится укор, хоть он посмеивается, мол, я изображаю плоть, как тигр, для которого она — пища. Это заставило меня переосмыслить мою работу — в стиле Дель Сарто, и теперь я понимаю, в чем ее недостаток. Идеальный торс никак не сочетается с душой объекта и даже сильно ей противоречит. Но все это к лучшему, и я ничуть не против критики, ибо получаю повод начать работу сызного. Джаква соглашается позировать и для этюдов, от которых гораздо больше проку, нежели от моих стараний припомнить картину, виденную только на репродукции. И это еще не все от радости сердца моего. Я получил свой первый заказ. Как ты думаешь, от кого? Вообрази, от мистера Кинга, моего юного жерико. Давеча на Майдане, он подошел ко мне, мол, в связи с затишьем в делах, у него масса свободного времени, так не смогу ли я написать его портрет? Разумеется, я ответил согласием, И уже провел несколько сеансов в американской фактории, где он обитает. Мистер Кинг со мною неизменно любезен, однако производит впечатление человека замкнутого и даже скрытного. Поначалу он был совсем неразговорчив, но потом произошло нечто весьма любопытное. Я случайно встретил мистера Слейда, и тот спросил, правда ли, что я пишу портрет Кинга. Получив утвердительный ответ, Редактор напустился на меня. Мол, как же мне не стыдно якшаться с таким извращенцем и вдобавок китайским прихвостням. Я ответил, что я не в курсе этих дел, но мистер Кинг ко мне добр и очень мне нравится. Слейд громко фыркнул и ушел прочь, а я был так обескуражен, что, не удержавшись, поведал об этой странной встрече мистеру Кингу. «Вообрази!» — он только презрительно усмехнулся — и сказал, что ничуть не удивлен. Дескать, Слейд — большой оригинал, на людях его поносит, а наедине с ним набивается в друзья и даже выпросил у цирюльника прять его волос. Всюду ему видятся разврат и похоть, но он не замечает, что сам он — скопище пороков. Прискорбно, что этот злой сквернослов имеет приверженцев в городе чужаков. Слейд, конечно, гадок но я ему признателен за то, что помог растопить лед в моих отношениях с мистером Кингом, который теперь весьма откровенен со мной. По-моему, все идет к тому, что я стану его конфидентом. Он просил называть его Чарли. И я убежден, он мучается тем, что здесь происходит. Кинг во всем винит чужеземных купцов. Опий их обогатил, и теперь они не представляют жизни без него» не понимая, что Китай не желает этого зелья, рабами которого стали сотни тысяч, если не миллионы людей, монахи, военачальники, домохозяйки, солдаты, чиновники, студенты. Еще страшнее, говорит Чарли, коррупция, которую порождает опий. Сотни подкупленных чиновников обеспечивают продолжение торговли. Сейчас это уже вопрос жизни или смерти. Ибо за последние тридцать с лишним лет экспорт опия вырос десятикратно. Если китайцы не перекроют этот поток, опий сожрет их изнутри. В минуты мрачного настроения Чарли полагает, именно этого и добиваются иностранцы, бесконечно рассуждающие о том, что несут Китаю свободу и веру. А когда их ловят на контрабанде, они прибегают к самым нелепым отговоркам, напрасно рассчитывая обмануть китайцев. Чарли опасается, что инцидент с мистером Иннесом подвел ситуацию к черте, за которой запросто может случиться переворот или вспыхнуть бунт. И это не преувеличение, милая моя. Джаква подтверждает такую возможность. Некоторые его друзья готовы хоть сейчас спалить дом Иннеса. Их останавливает только страх перед местной полицией. О, Господи! Уж не накаркал ли я? Ибо в окно вижу, что на Майдане вновь зреет грандиозная суматоха. Вон под грохот гонгов и петард идут вояки. Древками пик солдаты отгоняют людей, расчищая пространство в центре площади, где высится американский флаг. Собирается толпа, появляются еще солдаты, их целое войско и мандарин в паланкине. Невероятно! Приносят нечто вроде деревянного креста, который я видел на месте казней. Сердце мое стучит уже в горле. Больше не могу писать. Нил вышел из датской фактории, куда доставил письмо, и его внимание привлек необычный шум. Слаженный топот сапог, сопровождаемый барабанным боем, звоном гонгов и взрывами петард. Навалившись на изгородь загона для скота, Нил ждал, что произойдет. Через минуту со стороны старой китайской улицы появился строй солдат и, вздымая пыль, промаршировал к высокому шесту с американским флагом, развивавшимся напротив шведской фактории, где была резиденция консула Соединенных Штатов. Между датской факторией, находившейся в дальнем конце Анклава и Шведской, устроившейся в его середине, расположились еще шесть факторий: испанская, французская, Минква, Американская, Пао Шун и Имперская. Бой барабанов, звон гонгов и треск петард мгновенно проникли за стены домов, и на улицу тотчас высыпали их обитатели. Часы на церкви показывали 10 утра. Деловая суета уже достигла апогея. Пару часов назад ранние паромы из Вампоа доставили моряков, получивших увольнение на берег. По обычаю, ласкары и английские матросы прямиком направились в кабаки свинского проулка, дабы поскорее напиться. Слух о прибытии войск выманил их на улицу, но было видно, что многие уже изрядно нагрузились. Одних здорово качало, Другие висли на товарищах. Сквозь разбухшую толпу Нил протолкался туда, где под растянутым тентом сидел огруженный свитой мандарин в церемониальных одеждах. Чуть в стороне, возле флагштока, солдаты сколачивали какое-то странное деревянное сооружение. Вновь ударили гонги, затрубили морские раковины, и толпа расступилась, пропуская новую группу солдат, которые на двух длинных шестах несли стул, занятый простоволосым человеком в расстегнутой блузе и со связанными за спиной руками. Человек озирался и мотал головой. Толпа заволновалась. Нил уловил обрывки фраз на восточном диалекте Бенгали. — Харам задатаке, гола типа майра дибонаки? — Мужика удавить собираются, что ли? — Та токи? Дикчи сни? «Бока дата? Кем ни кайпа утхтасе?» «А чего же еще? Видишь, как хмыря колотит?» Соседями оказались два ласкара из Кхулны, старшина и матрос. Обрадованный встречей с земляком, старшина облапил Нила и поднес бутылку к его губам. «Накость глотни, вреда не будет!» Нил попробовал отказаться, но этим только усилил натиск. Самогон, чем-то сдобренный для пущего воздействия, ожег гортань, проскользнув к желудку. Нил высунул обожженный язык и, охлаждая рот, замахал рукой, чем очень развеселил ласкаров. Старшина вновь подсунул ему бутылку. Теперь Нил почти не сопротивлялся. Спиртное уже ударило в голову, одарив теплом и дружелюбием. «Хорошие ребята, эти ласкары!» какой у них забавный деревенский выговор и как приятно поговорить на Бенгале. Нил обхватил своих новых друзей за плечи, и вот так, покачиваясь, они наблюдались за подготовкой к экзекуции. Выпивка сделала Ласкаров болтливыми, и они поведали, что служат на корабле Остинской компании «Оруэлл», сейчас стоявшим в «Вампоа». В пути их здорово потрепало штормом, и вот при первой возможности они рванули в кантон, чтоб поскорее забыть о передрягах. Сквозь гул толпы пробивались голоса их английских сослуживцев. «Глянь-ка на этого хрыча! Неужто хотят его распять? Экая мать их кощунства!» Приговоренный стал еще беспокойнее, хотя накрепко привязанный к стулу мог только вертеть головой. Длинные волосы, не заплетенные в косицу, но собранные в хвост, хлестали его по лицу и липли к обслюнявленному рту. По приказу командира солдат открыл ящик и достал из него трубку. — Бляха-муха! Что за хрень? — Дурью поподчут, чтоб мне лопнуть! — Опием! Так ему ж зато и прописан пеньковый галстук! Увидев трубку, узник весь напрягся. Взмокшее лицо его перекосилось. Толпа смолкла, когда узнику вставили мунштук в рот, и он жадно с шумом затянулся. Прикрыв глаза, человек замер, потом выдохнул дым и вновь присосался к трубке. И тут зловещую тишину прорезал негодующий возглас. «От имени американцев я выражаю протест!» К мандарину под тентом приблизились три джентльмена в сюртуках и шляпах. Слова их потонули в вознесшемся гуле толпы, но и так было ясно, что разговор к вящей радости матросов идет на повышенных тонах. — Вот так и надо! не хрен рассусоливать! — Молодца! Вставь ему хорошенько, а то весь такой из себя! Разговор с мандарином завершился тем, что американцы подошли к шесту и спустили свой флаг. Потом один из них закричал, обращаясь к толпе. «Видали, чего здесь творится? Издевательство, небывалое в истории Анклава! Хотят устроить казнь прямо под нашим флагом! Ясно, чего они удумали! Свалить на нас вину за смерть этого человека! Дескать, мы его подельники! Мало того... «Казню здесь, на площади, они намекают, что мы — контрабандисты, торгующие зельем! Эти длиннохвостые обезьяны обвиняют нас, Соединенные Штаты, Англию, в подлости и преступлении! Что вы на это скажете, парни? Неужто станете терпеть? Позволите осквернить наши флаги?» «Да не в жизнь!» Игриш захотелось, так получат! Надерем задницу, коль того желают!» Голос толпы становился все громче, но приговоренный затих и, уронив голову на грудь, как будто дремал, безразличный к своей судьбе. Он не сопротивлялся, когда два солдата его развязали и, вздернув на ноги, повели к устройству, приготовленному для казни. Однако за шаг другой до него — Узник вдруг откинул голову, словно только сейчас увидел крест, и тогда странно булькнул горлом, и колени его подломились. «Видок-то у него паршивый!» «Эва, каждый волос дыбом!» Последняя реплика прозвучала прямо за спиной Нила, и он, обернувшись, увидел дюжего моряка с пустой бутылкой в руке. Матрос неспешно размахнулся, Бутылка, кувыркаясь, взлетела над толпой и затем разбилась в дребезги возле солдат, которые тотчас вскинули ружья на изготовку. «Ах ты, сучий потрох!» — завопили матросы, увидев наставленные на них дула. Рядом исторгли оглушительную брань ласкары, Нил матерился вместе с ними. Его голос уже не принадлежал ему но был неотличимой частью слаженного хора незнакомцев, вдруг ставших братьями, и хор этот требовал схватить камень с земли и присоединить его к буре из камней и бутылок, что взвелась над Майданом и пролилась на каске конвоиров и навес мандарина. Вскоре солдаты бежали, прихватив с собой узника и прикрывая начальника. «Да уж, такая забава случается не каждый день!» — хохотали моряки, окрыленные победой. Изгнав неприятеля, толпа занялась трофеями. Разломала деревянный крест, навес, стол и стулья, свалила обломки в кучу и, облив самогоном, запалила большой костер. Один матрос сорвал с себя рубаху и швырнул ее в огонь, Другой, подзуживаемый товарищами, туда же отправил свои штаны. Под аккомпанемент ритмичных хлопков в ладоши полуголые моряки пустились в пляс. Победа, увенчавшаяся срывом казни, пьянила не меньше спиртного, жаркого костра и вопящей толпы. Нил, весь отдавшийся ликованию, не понял, почему новообретенные друзья Ласкары вдруг смолкли и, дернув его за рукав, прошептали. «Палао, Пхай Джалди! Валим, брат! Живо! Что случилось? Гляди, тьма китайцев! Прут сюда!» Через мгновение град камней обрушился на толпу. Один угодил Нилу в плечо и сшиб его с ног. Приподнявшись с земли, он увидел сотни горожан, хлынувших на Майдан. Они разламывали изгороди полисадников перед факториями и вооружались штакетинами. Человек шесть с дрынами уже бежали к нему. Нил вскочил и кинулся к ближайшей фактории, в кои-то веки порадовавшись малому размеру анклава. До входа было всего несколько шагов. Он видел, что двери вот-вот закроют, но запыхался и даже не мог крикнуть, чтоб подождали. К счастью, кто-то его узнал и, придержав дверь, замахал рукой. «Бхаго! Мунши-джи! Бхаго! Скорее! Скорее!» На самом пороге что-то сильно ударило его в висок. Нил покачнулся и грянулся землю. Очнулся он в своей коморке на своей кровати. В голове бухало. Сказались выпивка и удар. Над ним стоял Вико со свечкой в руке. «Как вы, Мунши-джи!» «Ужасно!» Нил попытался сесть но голову заломило сильнее, и он откинулся на подушку. — Который час? — Половина восьмого вечера. — Вы все пропустили, Мунши Джи. — Что все? — Бунт. — Знаете, они чуть не прорвались в фактории. Таранами ломали двери. — Никто не погиб? — По-моему, нет, но вполне мог. Кое-кто из Саибов взялся за оружие. Вообразите, что было бы, если бы они начали стрелять в толпу. К счастью, полиция прибыла раньше и в считанные минуты очистила Майдан. И вот когда Буча улеглась, кто же появился? Кто? Британский представитель капитан Эллиот. Он как-то узнал о беспорядках и с отрядом Сипаев и Ласкаров примчался из Макао. Если б толпа еще не разошлась, его люди, наверное, открыли бы огонь, и тогда неизвестно, чем бы оно все обернулось. Слава богу, к тому времени кавардак закончился. И что сделал капитан Эллиот? Созвал митинг и выступил с речью, что же еще? Мол, ситуация выходит из-под контроля, и теперь он самолично проследит, чтобы английские шлюпки не доставляли опий в кантон. Вот как! Нил медленно сел и потрогал забинтованную голову. А как сетджи Джи? С ним все хорошо? Да, вполне. Он отправился в клуб на ужин с мистером Дентом и мистером Слейдом. На улицах тихо. Если б не поломанной изгороди добитое стекло на площади вроде как ничего и не было. Все как я предсказывал. Дент мрачно уставился в тарелку. Вместо защиты наших свобод капитан Эллиот намерен объединиться с мандаринами и лишить нас прав. Его сегодняшняя речь не оставляет в том никаких сомнений. Возник стерт с подносом готовый подать йоркширский пудинг. Бахрам не любил это блюдо, однако заметил, что его нынешний вариант, пышный исходящий паром, заметно отличается от обычного размоклого месива. Нынче клубная челить была услужлива как никогда, словно искупая вину за давешние беспорядки. Перед ужином Стюарт шепнул Бахраму, зная его любовь к маканесским кушаниям, Он приберег нечто необычное. Хрустящие дольки сушеные трески, осьминога на гриле и рис с жареной уткой. Бахрам обрадовался, но сейчас, глядя на горку риса, увенчанную сочными кусками утки, обжаренной до цвета красного дерева, почувствовал, что потерял интерес к еде. А вот аппетит Слейда последние события, похоже, только разожгли. Редактор жадно расправлялся с огромным ростбифом. — Да уж, немыслимое позорище, — проговорил он с набитым ртом. — Это вопиющий кошмар, что капитан Эллиот выступает с подобными заявлениями. Сдается, он метит на должности полисмейстера и главного таможенника Поднебесной. — И заметьте, он вводит ограничения именно для английских торговцев, — подхватил Дент. — Уму непостижимо. — Это лишний раз доказывает что он ни черта не смыслит в сложившейся ситуации, сказал Слейд. Эллиот понятия не имеет, что так называемую контрабанду начали американцы. Ведь первые шлюпки с сопем отвалили от бостонской шхуны Корал, верно? Да, так и было. И потом, капитан Эллиот не имеет полномочий на подобные экстравагантные заявления от нашего имени. «Англия и Китай не заключали никаких дипломатических конвенций. Следовательно, он присвоил себе консульское право, коим не обладает». «Возмутительно!» — Дент яростно тряхнул головой. «Человек, получающий жалование из наших налогов, пытается навязать нам, свободным торговцам, скверные китайские правила». Бахрам, сидевший лицом к окну, Заметил ярко освещенные цветочные лодки, появившиеся на подернутом туманом озере Белый лебедь. На одной, что была ближе других, он углядел развалившихся на подушках мужчин и девушек, перебиравших струны музыкальных инструментов. Идиллия, словно нынче ничего не случилось, словно весь переполох лишь привиделся во сне. Но и днем, глядя из окна конторы, Бахрам не мог поверить, что все это происходит наяву. На Майдане установили виселицу, чтобы казнить какого-то бедолагу. Ощущение нереальности усилилось, когда появилась привязанная к стулу жертва. В какой-то момент человек этот взглянул на факторию. Спутанные волосы скрывали его лицо, но, казалось, распахнутые глаза несчастного смотрят прямо на Бахрама. Он вздрогнул и отпрянул от окна, а когда снова посмотрел на площадь, там уже полным ходом шла стычка, приговоренные палачи исчезли. — Что стало с тем человеком, которого собирались удушить? — вдруг спросил Бахрам, перебив редактора. — Его отпустили? — Ну уж нет. Он лишь получил отсрочку на часок-другой, — сказал Слейд. Потом его доставили к месту казней и быстренько укокошили. «Бедняга!» — покачал головой Дент. «Мелкая сошка! Маклак! Каких здесь сотни!» Бахрам снова посмотрел в окно. Деревенская свадьба на другом берегу озера запускала фейерверк, и казалось, будто взлетавшие шутихи чертят дуги одновременно в небе и на зеркальной глади воды. Любуясь этим зрелищем, Бахрам припомнил давнюю ночь, когда они с Чимей лежали рядышком в лодке, будто зависшей в сияющем световом шаре. Он тогда достал из кармана все серебро и высыпал монеты в ее ладони, а она засмеялась. «Мистер Барри, платить давай тоже!» Вид озера стал нестерпим. Бахрам опустил взгляд в тарелку, и увидел, что нетронутая еда покрылась застывшим утиным жиром. Он отодвинул стул и поднялся. — Прошу прощения, господа, что-то мне не может. Я, пожалуй, пойду. — Что, не дождетесь десерта и портвейна? — спросил Слейд. Как-нибудь в другой раз улыбнулся Бахрам. — Разумеется, выспитесь хорошенько, и аппетит вернется. — Всенепременно. Доброй ночи, Ланселот. До свидания, Джон. Спокойной ночи. Бахрам сбежал по лестнице и, запахнув чогу, вышел во двор палаты, где по привычке огляделся, высматривая фонарщика Апу. Обычно Вико или кто-нибудь из слуг присылали его встретить хозяина, однако ввиду недавних событий Бахрам не удивился, обнаружив пустой двор. Не мешкая, он вышел из ворот датской фактории и оказался на Майдане, затянутом густым туманом с реки. Берег уже был не виден, освещенные окна фактории читались размытыми пятнами. На другой стороне озера еще взлетали шутихи. Туман создавал необычный эффект. Огоньки взорвавшейся ракеты как будто застывали в его щупальцах. Очередная их россыпь высветила человеческую фигуру в шагах в десяти впереди. Лица Бахрам не видел, но узнал приметную походку. «Давай!» Ответа не последовало. Искры погасли, туман потемнел, однако вспышка новой ракеты опять явила того человека. «Давай!», «Давай — громче позвал Бахрам. «Привет! Почему не хотеть говорить с мистер Барри?» Опять никакого ответа. Бахрам ускорил шаг, но тут из туманной пелены донесся голос Вико. «Патрон, вы где?» Бахрам обернулся и увидел дрожащее пятно фонаря. «Я здесь, Вико! Стойте там! Подождите меня!» Бахрам остановился. Через минуту в тумане проявилось лицо Вико, освещенное фонарем. «Я решил вас встретить, патрон. Нынче все фонарщики попрятались, а туман-то густой». «Как вы, думаю, без света?» Шел к палате и услыхал ваш голос. «С кем вы разговаривали?» «Сдаваем». «С кем?» — вытаращился веко. «С кем вы сказали?» «Сдаваем». Он шел впереди меня. Ты его не видел?» «Нет, патрон». Вико взял хозяина под руку и повел к дому. «Но это был не он. Вы обознались». «Что ты выдумываешь?» — удивился Бахрам. «Я уверен, что видел давая. Он был чуть впереди». Вико покачал головой. «Нет, патрон, вы обознались». «Да что ты заладил? Говорю же, это был давай». «Вы не могли его видеть», — мягко сказал Вико. «Мы думали, он сбежал, но, оказывается, его арестовали». «Вот как?» Бахрам почесал бороду. И, выходит, отпустили, иначе как он здесь очутился. Вико остановился. То был не он, патрон. Давай мертв. Это его собирались казнить на Майдане. Власти объявили имя осужденного Хо Лао Кин. Помните, так назвался Давай. После Бучи его отвезли на место казни. И там удавили.